Ищу Тарамиса, а находят только Базена. Не прошло и двух часов с момента отъезда Атоса, от направившегося на виду у Блезуа по дороге в Париж. Как всадник на прекрасной пегой лошади остановился у ворот дома и звонким «Эй!» окликнул конюхов, толпившихся вместе с садовником около Блезуа обычного поставщика всяких новостей. Услышав хорошо знакомый голос, Блезуа повернул голову и воскликнул. «Господин Д'Артаньян, скорее бегите, отоприте ему ворот!» Человек восемь бросились к решетке и отворили ее легко, как перышко. Все низко поклонились Д'Артаньяну, зная, что граф особенно ласково принимает этого друга, а такие вещи слуги всегда замечают. «Ну, — сказал Д'Артаньян с любезной улыбкой, став на стремя, чтобы спрыгнуть с лошади, — «Где мой дорогой граф?» «Ах, сударь, какая неудача!» — отвечал Блезуа. «И как будет досадно графу, когда он узнает, что вы приезжали?» «Граф волею случая уехал часа два тому назад». Д'Артаньяна не смутила это известие. «Хорошо», — сказал он. «Я вижу, что ты все еще говоришь на самом чистом французском языке. Ты дашь мне урок грамматики и красноречия, «Пока я буду ждать возвращения твоего господина». «Это никак не выйдет, сударь», — возразил Блезуа. «Вам придется ждать слишком долго». «Он не воротится сегодня». «Ни завтра, ни послезавтра. Граф отправился в далекое путешествие». «Путешествие?» — повторил Д'Артаньян с удивлением. «Что за вздор ты мелешь?» «Это, сударь, сущая правда». Граф поручил мне надзор за домом и прибавил «Отвечай всем, что я поехал в Париж». «А, он поехал в Париж», — сказал Д'Артаньян. «Больше мне ничего не надо. С этого следовало начать, Болтун. Он уехал часа два назад. Так точно. Я быстро догоню его. Он один? Нет, сударь. Кто же с ним? Какой-то вельможа, которого я не знаю, да еще старик и наш гримо Они не могут мчаться так, как я. Прощай, я спешу. — Не угодно ли вам, суды, выслушать меня? — сказал Блезуан, удерживая лошадь за повод. — Пожалуй, если ты бросишь свое краснобайство и будешь говорить скорее. — Извольте, суды. — Мне кажется, что граф произнес слово «Париж» так, нарочно. — о сказал Д'Артаньян задумчиво. — Да, суды, я уверен, что граф поехал не в Париж. Я готов в этом поклясться. Слушай, Близуа, ты знаешь, что я не любопытен. Мне непременно нужно увидеться с твоим господином. Не можешь ли ты одним словечком, ты говоришь так хорошо, намекнуть? Скажи одно слово, остальное я пойму. Честью, клянусь, сударь, не могу. Я решительно не знаю, куда поехал граф. Подслушивать у дверей я не привык. Это у нас строго запрещено. «Ах, мой друг», — отвечал Д'Артаньян, — «какое плохое начало для меня. Знаешь ли ты, по крайней мере, когда граф воротится?» «Тоже не знаю. Вспомни, Близуа, сделай усилие. Вы не верите моей искренности. Вы меня чувствительно обижаете». «Черт бы побрал его позлощенный язык!» — проворчал Д'Артаньян. «Лучше бы встретить простого мужика, он сказал бы мне все, что нужно. Прощай!» «Имею честь, сударь, все нижайше вам кланяться!» «А чтоб тебя!» — подумал Д'Артаньян, — «какой несносный болтун!» Он в последний раз взглянул на Красный дом, повернул лошадь и поехал с видом беззаботного человека. Доехав до конца стены крытый от всех посторонних взоров, он тяжело вздохнул и сказал «Обсудим положение. Неужели Атос был дома? Нет. Все эти лентяи, стоявшие с ложа руки посреди двора, бегали бы как сумасшедшие, если б хозяин мог видеть их. Атос путешествует? Это непостижимо. Он ужасно любит таинственность. вообще Не такой человек нужен мне. Мне нужен ум хитрый, терпеливый. Мой герой живет в милюне в знакомом церковном доме. 45 лье. 4,5 дня. Ну что ж, погода прекрасная, и я свободен. Проглотим это пространство. Он пустил лошадь рысью по дороге в Париж. Через 4 дня он приехал в милюн Д'Артаньян имел обыкновение ни у кого не спрашивать дороги. Он всегда полагался на свою проницательность, которая никогда его не обманывала, на свой тридцатилетний опыт и старую привычку читать по внешнему виду зданий и людей. В Мелюне Д'Артаньян сразу разыскал церковный дом, красивое оштукатуренное здание из кирпича. Виноградные лозы велись вдоль труб а на крыше виднелся высеченный из камня крест. Из зала, расположенной в нижнем этаже дома, доносился говор, или лучше сказать, гул голосов, похожий на писк птенцов, сидящих в гнезде под крылом матери. Один голос громко называл буквы азбуки, другой, густой и певучий, бронил шалунов и поправлял ошибки учеников. Д'Артаньян узнал этот голос. И так как окно было открыто, то он наклонился с лошади, заглянул между кистей винограда и крикнул «Базен! Милый Базен, здравствуй!» Низенький толстяк с плоским лицом, выстриженными на манер танзуры седыми волосами и в черной бархатной ермолке на голове встал, услышав голос Д'Артаньяна. Впрочем, даже не встал, а скорее подпрыгнул, уронив табуретку. Ученики бросились поднимать ее, и между ними завязалась битва не хуже той, какую затеяли греки, чтобы отнять у троянцев тело Патрокла. Букварь и линейка тоже выпали из рук Базена. «Вы здесь?» — вскричал он. «Вы, господин Дертаньян?» «Да, это я». «Где Арамис?» «То бишь, шевалье Дербле?» «Ах, опять ошибся!» «Где господин главный викарий?» «Сударь!» — отвечал Базен с достоинством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 «Наш сосед, господин суперинтендант финансов». «Кто? Господин Фуке? Конечно, он!» «Так Карамис хорош с ним. Господин епископ каждое воскресенье говорил проповедь в капелле господина суперинтенданта, и они вместе ходили на охоту». «А давно он посвящен?» «Уже месяц». «Ну, так времени прошло немного».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 «Мне в этом нет надобности». И он самодовольно потер руки. «Решительно», — подумал Д'Артаньян, — «с этим человеком ничего не поделаешь». «Вели дать мне поесть, Базен», — с удовольствием сударь. «Цыпленка, бульон и бутылку вина». «Сегодня суббота, день постный», — заметил Базен. «Мне разрешено», — возразил Д'Артаньян. Базен посмотрел на него с сомнением. «Ах ты лицемер», — закричал Д'Артаньян. Так ты, слуга Арамиса, надеешься получить позволение совершать злодеяния, не пройдя предварительных ступеней? А мне, его другу, не разрешено даже поесть с коромного в субботу? Базен, будь со мной любезен, или, клянусь Богом, я пожалуюсь королю, и ты навсегда лишишься права исповедовать. Ты знаешь, что король утверждает епископов? Король на моей стороне. «Значит, я сильнее вас!» Базен двусмысленно улыбнулся. «О, на нашей стороне, господин супердендант!» «Так ты знать не хочешь короля!» Базен ничего не ответил, но улыбка его была довольно красноречива. «Давай ужинать!» — сказал Д'Артаньян. «Скоро семь часов!» Базен обернулся и приказал старшему ученику пойти к кухарке. Тем временем Д'Артаньян занялся осмотром дома. — Ну, — сказал он пренебрежительно, — господин епископ живет, неважно. — У него есть замок Вво, — сказал Базен. — Который, может быть, стоит лувра? — спросил мушкетер с насмешкой. — Он гораздо лучше, — ответил Базен хладнокровно. — Вот как, — ответил Д'Артаньян. Может быть, он стал бы спорить и отстаивать превосходство Лувра. Но тут он заметил, что лошадь его все еще стоит на привязи у ворот. «Черт возьми!» — сказал он. «Велико присмотреть за моей лошадью! У твоего господина, верно, нет такого коня?» Базен искосо взглянул на лошадь и ответил. «Господин суперинтендант пожаловал нам четырех лошадей из своей конюшни, и каждая из них «Стоит четырех таких, как ваша!» Кровь бросилась в лицо Д'Артаньяну. У него зачесались руки. Он посмотрел на голову Базена, обдумывая, куда хватить кулаком. Но вспышка эта тотчас же прошла, Д'Артаньян успокоился и сказал только «Черт возьми!» «Я хорошо сделал, что оставил королевскую службу!» «А скажи-ка, любезный Базен!» «Сколько мушкетеров у господина суперинтенданта?» «На свои деньги он купит всех, сколько их есть во Франции», отвечал Базен, закрывая книгу и выпроваживая учеников из залы ударами линейки. «Черт возьми!» — сказал Д'Артаньян в последний раз. Тут ему доложили, что ужин готов. Он пошел за кухаркой, которая провела его в столовую, где ожидал накрытый стол. Д'Артаньян сел за стол и решительно атаковал жареного цыпленка. Мне кажется, думал он, запуская зубы в цыпленка, которого, видимо, забыли откормить, что я напрасно не поступил в свое время на службу к этому господину. Суперинтендант должно быть могущественной вельможа. Право же, живя при дворе, мы ровно ничего не знаем. Лучи солнца мешают нам видеть крупные звезды. А они такие же солнце только немного подальше от земли, вот и вся разница. Д'Артаньян любил, для своего удовольствия и пользы, заставлять людей говорить о предметах, занимавших его. Поэтому он всячески стал тормошить Базена, но тщетно. От Базена, державшегося настороженно, ничего не удалось добиться, кроме однообразных и преувеличенных похвал суперинтенданту финансов. С досады Д'Артаньян попросил, чтобы ему указали его постель тотчас по окончании ужина. Базен ввел Д'Артаньяна в неуютную комнату, где он увидел скверную постель, но мушкетер был нетребователен. Базен заявил ему, что Арамис взял с собой ключи от остальных комнат. Это нисколько не удивило Д'Артаньяна, так как он знал, что Арамис часто прячет у себя вещи, которые никто не должен видеть. Поэтому Д'Артаньян также решительно атаковал жесткую постель, как раньше жесткого цыпленка. Ему не меньше хотелось спать, чем прежде есть, и потому он заснул так же быстро, как обглодал цыплячьи косточки. Выйдя в отставку, Д'Артаньян дал себе слово, что будет теперь спать так же крепко, как прежде чутко. Хотя он дал себе это обещание от души, и с твердым намерением неукоснительно исполнить его, однако же вскоре после полуночи его разбудил стук экипажей и топот верховых. Внезапно свет проник в его комнату. В одной рубашке он соскочил с постели и подбежал к окну. «Неужели король решил вернуться?» — подумал он, протирая глаза. «Такая свита может сопровождать только короля». «Да здравствует господин суперинтендант!» — кричал, или лучше сказать, вопил кто-то в окне нижнего этажа. Д'Артаньян узнал голос Базена. Базен орал изо всех сил, одной рукой размахивая платком, а другой держа свечу. Перед глазами Д'Артаньяна в окне первой кареты промелькнул образ блестящего вельможи. В то же время в карете раздался громкий хохот, Вероятно, относившиеся к странной фигуре Базена, свита тоже хохотала. «Я должен был догадаться, что это не король», — сказал Д'Артаньян. «Никто так от души не смеется, когда проезжает его величество». «Эй, Базен!» — закричал он своему соседу, который высунулся из окна, чтобы подольше видеть карету. «Скажи, кто это такой?» «Господин фуке отвечал Базен, — «важно». А все эти люди? Двор господина Фуке. Ого, пробормотал Д'Артаньян. Что сказал бы Мазарини, если б слышал это? И он снова лег в раздумье, спрашивая себя, каким образом случается, что Арамису всегда покровительствует самый сильный вельможа. Неужели он счастливее меня? Или я глупее его? Эх, Словом «эх», Д'Артаньян, научившись мудрости, оканчивал теперь каждую свою мысль и фразу. Прежде он говаривал «черт возьми», похожее на удар шпор. Теперь он состарился и шептал только философское «эх», служившее уздой для всех страстей.